Гвен тяжело вздохнула. Наверное, я и была этим испугана, тем, что сила изменит меня. Этим и троллоками, и исчезающими. И Морейн Седай во имя света. Почему же троллоки явились в Эммондафлук? Ай Седай резко обернулась и посмотрела прямо на прячущегося под ветвями Мирта Ранда.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 могло само выдать Ранда, дурень, подслушивать, ай, седай Пробравшись к месту, где спали остальные, он ухитрился беззвучно скользнуть между ними. Ланд пошевелился, когда Ранд улегся и натянул на себя одеяло, но страж со вздохом перевернулся на спину. Он всего-навсего ворочался во сне. Ранд беззвучно и облегченно выдохнул.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 Когда Ранд, наконец, уснул, сон его был тревожен и полон сновидениями, от которых бросало в пот. В них все мужчины Эммадова Луга объявляли себя возрожденными драконами, а у всех женщин в прическах сверкали голубые камни, такие же, какой носила Морейн. Подслушивать Морейн и Эгвейн Ранд больше не решался.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 Немного отстала от Морейн, как будто они условились об этом заранее. А Дай могла вести себя так, будто Эгвейн была застаршую среди двуреченцев. Но все равно она ни слова не говорила девушке о том, что докладывал страж. Перрин вез лук Мета, погрузившись в глубокое задумчивое молчание, которое, похоже, охватывало его все больше и больше, по мере того, как они все дальше и дальше...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 В какой-то миле, проглядывая между окоченевшими деревьями и вытянувшимися вечерними тенями, раскинулся Байрлон. Захлопав глазами, Рант разинул рот, пытаясь одновременно и улыбнуться. Город окружал бревенчатый частокол высотой футов двадцать. По всей его длине возвышались деревянные сторожевые вышки. За стенами в лучах заходящего солнца ярко сверкали шиферные и черепичные крыши.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 Выдохнул Мэт, наклоняясь вперед к шее лошади, изумленно всматриваясь в открывшуюся картину. Перрин лишь покачал головой. «Как может столько людей жить в одном месте?» Эгвейн просто удивленно разглядывала город. «Том Меррилин глянул на Мэта, затем закатил глаза и распушил усы. Тоже мне город». — фыркнул он. — А ты, Рант, — сказала Мурейн, — о чем ты подумал впервые, увидев Барлон? Я подумал, что он очень далеко от моего дома, — медленно произнес он, вызвав язвительный смешок Мета. Однако вам предстоит идти дальше, — сказала Мурейн. — Намного дальше. Но иного выбора нет, кроме как бежать и прятаться, и опять бежать всю свою оставшуюся жизнь.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 Морейн продолжала так, словно их мысли не были ей совершенно понятны. Здесь снова начинаются опасности. В пределах этих стен следите за тем, что вы говорите. Прежде всего, ни слова о троллоках, полулюдях и тому подобном. Вы даже думать не должны о темном. В Байрлоне кое-кто любит и гораздо меньше, чем в Эмондовом лугу. Здесь могут оказаться и друзья темного. Эгвейн ойкнула, а Перрин что-то пробурчал.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 «Плащником!» — с хмурым видом закончил Эвин. Он решил было сплюнуть, но глянул на Морейн и передумал. Рант заморгал, но рот держал на замке. Другие поступили так же, хотя это, по-видимому, Мэтту удалось с трудом. «Дети света!» — изумленно подумал Ранд. «В историях, которые рассказывали о детях торговцы, купцы...» и купеческие охранники, было все. От ненависти до восторга, но сходились они на том, что чада света ненавидят, а Айзес седает так же, как и приспешников тьмы. Ранду стало интересно, все ли это неприятности, или еще нет? Дети в барлоне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 А внизу, говорят, большое сражение было, очень большое. Морейн негромко вздохнула. Я слышала, в Голдан направлялись Айседай. Да-да, госпожа, было такое. Эвин вновь закивал. Все верно. Они и явились в Голдан, поэтому-то битва и началась. Так я слышал. Говорят, некоторые из тех Айседай погибли. А может, и все. Знаю, кое-кто не одобряет Ай-Седай, но я так скажу. Кто иной может остановить лже-дракона, а? И тех проклятых идиотов, кто возомнил себя мужчиной Айседай или кем-то в этом роде. Как насчет них? Конечно, кое-кто говорит, не белоплащники, заметьте, и не я, но кое-какой народец, что может этот малый и впрямь возрожденный дракон. Слышал я, он...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 «Тир — это город где-то далеко на юге, у моря штормов, разве не так?» «Кариатонский цикл», — коротко бросил Том, рант моргнул, — «пророчество о драконе». «В двуречии никто не рассказывал э, эти предания, по крайней мере, в Эммондовом лугу. Если кто-то рассказал, мудрая шкуру бы с него живьем спустила. Полагаю, из-за этого вполне могла бы».